Глава пятая. Почему людям так важен спорт? Смотря каким людям. И смотря откуда они родом. Никто в точности не знал возраста Суна. Казалось, в последние 20 лет ему стабильно было около 70. А сам он вряд ли помнил, с каких пор работает тренером основной команды. Годы сделали его ниже ростом, стресс и неправильное питание толще. Фигуры он напоминал теперь снеговика. Сегодня он пришел на работу раньше обычного и стоял на опушке, скрывшись за деревьями, пока группа мужчин в пиджаках не вышла из дверей ледового дворца, не расселась по машинам и не укатила прочь. Не потому, что ему было стыдно. Наоборот, он не хотел, чтобы стыдно было им. Большинство из них он знал на протяжении всей их жизни. Многих тренировал еще мальчишками. То, что они собирались поставить на его место тренера команды юниоров, ни для кого не секрет. И просить Суны, чтобы не выносил ссоры из избы, тоже было незачем. Он никогда не пойдет против клуба. Он знает, что сейчас на кону нечто большее, чем хоккей. Бьорнстад всего лишь малая и бедная часть огромного леса. Но несколько богачей там еще есть. Они спасли клуб от банкротства и теперь хотят получить долг обратно. Юниоры должны оказаться в элите. Завтра они выигрывают полуфинал молодежного чемпионата, а еще через неделю – финал. И когда в следующий раз Комунно будет решать, где открыть новую хоккейную гимназию, они не смогут проигнорировать город, в котором тренируется лучшая юниорская команда страны. С хоккейным клубом были связаны все планы на будущее. Вслед за появлением новой гимназии построят новый ледовый дворец, а потом конференц и торговые центры. Хоккей станет не просто хоккеем. Он будет способствовать развитию туризма, появлению новых брендов и притоку капитала. Город сможет выжить. Поэтому клуб был не просто клубом, а королевством за власть, в котором сражались сильнейшие мужчины в лесу. И Суны там больше места не осталось. Он окинул взглядом ледовый дворец, которому отдал свою жизнь. У Суны не было ни семьи, ни хобби, ни даже собаки. Скоро он останется без работы. На что и ради чего он будет жить, неизвестно. И все же ему не хочется никого винить, ни гендиректора клуба, Ни тренера юниоров, ни тем более Петера. Тот, вероятно, еще ничего не знает. Но они потребуют, чтобы он сообщил ему об увольнении. Петер будет держать топор, а потом объясняться с прессой. Потому что все должны быть уверены, в клубе двери на запоре и нет разногласий. Рано или поздно все спортивные объединения должны для себя решить, какова их цель. И Бьорнстад больше не хочет просто играть в хоккей. Они намерены поставить вместо Суне тренера юниоров по одной простой причине. Когда Суна тренирует свою команду накануне матча, он долго рассказывает о том, что играть надо от всего сердца. А когда свою команду готовит к матчу тренер юниоров, он заходит в раздевалку и говорит всего лишь три слова «Вы должны победить». И юниоры побеждают. Так было все десять лет. Только Суна больше не уверен в том, что хоккейный клуб должен состоять только из таких. Из парней, которые никогда не проигрывают. Небольшой автомобильчик выехал на только что расчищенную от снега дорогу. Майя прижала лоб к стеклу с таким отчаянием, на которое способна лишь пятнадцатилетняя девочка. Где-то немного южнее сейчас весна, а в Бьёрнстаде, похоже, есть только два времени года. Зима тут настолько в порядке вещей, что, когда наступает лето, все удивляются. За два-три месяца никто не успевает толком привыкнуть к солнечному свету, а в остальное время года с таким же успехом можно жить где-нибудь под землей. Анна щелкнула пальцами у Майи возле самого уха. — Совсем сдурела! — скрикнула Майя и потерла лицо. — Мне скучно. Давай играть! — нетерпеливо сказала Анна. Майя вздохнула, но согласилась. Что поделаешь, любит она эту придурошную, вечно чавкающую своим смузи. К тому же им обеим пятнадцать. А мама все время повторяет, таких друзей, как теперь, у тебя больше не будет. Даже если ты продолжишь с ними дружить потом. Все равно будет не то. Окей, тогда скажем так. Что ты выбираешь? Быть слепой, но уметь бесподобно драться? Или быть глухой, но потрясающе слепой? Перебила ее Майя без колебаний. Это любимая игра Анны. Они играют в нее с самого детства. Так уютнее. Есть вещи, из которых не вырастают. — Ты не дослушала? — возмущается Анна. — Да плевать мне, что там дальше. Без музыки я жить не смогу. А вот без твоей глупой рожи вполне. Дебилка — Дебилка! — вздохнула Анна. — Тупая! — ухмыльнулась Мая. Ладно, тогда так. Что лучше? У тебя в носу всегда будут козявки? — Или у тебя будет парень, у которого вечно козявки? — У меня. <смех> — знаешь, это о тебе многое говорит. — Знаешь, это, скорее, многое говорит о тебе. Надо же придумать такие вопросы. Анна попыталась пнуть Майю по ноге, но та ловко увернулась и хорошенько двинула подругу в плечо. Анна взвизгнула, и обе захохотали друг над другом. И над самими собой. — Когда тебе пятнадцать, у тебя есть настоящие друзья. Больше таких не будет». На переднем месте сидел Лео, который за годы своей жизни в совершенстве отточил технику игнора звуковых волн, исходящих от старшей сестры и ее лучшей подруги. Он повернулся к отцу и спросил, «Ты сегодня придешь ко мне на тренировку?» «Я постараюсь». «Зато мама точно придет», — ответил Петр. «Мама и так всегда приходит», — сказал Лео. Это ни в коем случае не было обвинением, обычная реплика двенадцатилетнего мальчика. Но Петр все-таки почувствовал себя виноватым. Он так часто посматривал на часы на приборной доске, что в конце концов как следует треснул их, чтобы убедиться, они не остановились. "Волнуетесь?" спросила Анна таким тоном, от которого хочется запустить в человека чем-то тяжелым, если ты в этот момент действительно волнуешься. "Спасибо, что беспокоишься за меня. У меня скоро встреча." — С кем? — С генеральным директором клуба. Будем обсуждать завтрашний матч. Господи, как все достали с этим чертовым матчем! Вы что, не понимаете? Это просто дурацкая игра. Всем пофигу! Она пошутила. Она обожает хоккей, но Майя тотчас прошипела «не смей так ему говорить», тем более сегодня. — Это сводит его с ума, — подтвердил Лео. — Что? Кого сводит с ума? всполошился Петр. Майя подалась вперед. Знаешь, пап, вовсе не обязательно вести нас до самой школы. Можешь остановиться прямо здесь. Да ладно, мне несложно, ответил Петр. Тебе несложно. а мне, простонала Майя. Ты о чем? Шутишь, что ли? Анна пришла на помощь подруге. Да. Лео тоже решил вклиниться в разговор. Пап, просто она не хочет, чтобы вас видели вместе. Иначе весь класс будет к ней подходить и спрашивать про хоккей. «Ну, — и что здесь такого? Мы живем в городе, где хоккей — это главное, — недоумевал Петр. Но это не значит, что на хоккее свет клином сошелся, папа, — рявкнула Майя, тем временем прикидывая в уме, что будет, если она откроет дверцу машины и выскочит на полном ходу. Снег еще достаточно глубокий, вряд ли она что-то себе сломает. Кажется, риски оправданы. — Да что ты такое несешь? — Лео, что она несет? — возмутился Петр. Пап, ты можешь остановиться? Или хотя бы сбавить скорость? Этого будет достаточно, — попросила Майя. Она треснула Лео по плечу. — Слышь, Лео, а если так? Что лучше, никогда больше не играть в хоккей или никогда больше не играть в компьютерные игры? Лео покосился на отца. Смущенно кашлянул. Он принялся отстегивать ремень и взялся за ручку двери. Петр сокрушенно покачал головой. — Только попробуй ответить, Лео. Лучше тебе помолчать. Мира удалялась от Бьорнстада сидя за рулем Вольво. Утром она слышала, как Петра рвет в ванной. Вот что в этом городе делает спорт со взрослыми людьми. А что тогда говорить о семнадцатилетних юниорах, которые завтра участвуют в матче? У бьернстадских кумушек была в ходу присказка. Хотелось бы мне, чтобы муж смотрел на меня так, как он смотрит хоккей. Мира никогда над ней не смеялась, потому что слишком хорошо знала, что за этим стоит. Она знала, что говорят бьёрнстадские мужики у нее за спиной. Да, ей далеко до идеальной жены спортивного директора, которую они видели на ее месте, когда брали Петера на работу. Для них клуб — это не просто работа работодатель, а армия. И солдаты этой армии в любой момент готовы к призыву, а их семьи должны гордо стоять в дверях и махать платочком им вслед. Впервые Мира встретила директора клуба на состязании в гольф, устроенном спонсорами. На приеме перед ужином директор допил шампанское и отдал ей пустой бокал. В мире хоккея так мало женщин, что он просто принял ее за официантку. Поняв, что ошибся, директор расхохотался, ожидая, что Мира тоже сочтет эту ситуацию забавной. Когда Мира его не поддержала, он вздохнул и поинтересовался. «У вас что, совсем нет чувства юмора?» А узнав, что Мира собирается продолжить свою карьеру одновременно с Петром, он удивленно воскликнул. «А кто же будет заниматься детьми? Они ведь еще грудные». Мира изо всех сил старалась промолчать. «Ну...» Может, не из-за всех, но все же старалась. Но в конце концов она повернулась к директору клуба, многозначительно кивнула на его пальцы, похожие на сардельки, сжимавшие сэндвич с креветками, а потом на его огромный живот, на котором рубашка вот-вот готова была треснуть по швам, и сказала, «Может, у вас получится?» «У вас и грудь побольше, чем у меня». Когда в следующий раз в клубе устроили состязание по гольфу, из приглашений убрали слова на два лица. Мир мужчины хоккей стал чуточку больше, а мир женщин немного меньше. И самым красноречивым доказательством миренной любви к Петру стало то, что она не поехала тем вечером в ледовый дворец и не дала никому в рожу. Мира навсегда усвоила, что если живешь в Бьорнстаде, нужно иметь толстую кожу. Это спасает и от холода, и от унижений. А теперь, по прошествии 10 лет, она обнаружила, что хорошая автомагнитола со стереозвуком тоже здорово облегчает существование. Она прибавила звук. В динамиках звучал любимый плейлист «Май и Лео». Не потому, что Мире нравились эти песни. Просто так она чувствовала себя ближе к детям. Пока дети маленькие, ты думаешь, что это пройдет. Сердце больше не будет сжиматься от чувства вины каждое утро, когда ты уезжаешь из дома. Но на самом деле это не проходит. Становится только хуже. Поэтому в телефоне у Мира хранятся любимые плейлисты «Лео» и Май, Хиты, которым подпевают ее дети и просят сделать погромче, когда они звучат по радио. Мира выкручивает звук на полную мощность, так что обшивка машины вибрирует от децибел, потому что лесная тишина сводит с ума. В середине дня небо постепенно сгущается и темнеет. И так почти весь год. Человеку, выросшему в большом городе, к этому трудно привыкнуть. Природа для него – главным образом картинка на заставке компьютера или обои в телефоне. В Бьёрнстаде все, понятное дело, ненавидят большие города. Они видят колоссальную несправедливость в том, что все природные ресурсы находятся в лесу, а все деньги утекают оттуда куда-то еще. Иногда кажется, будто местным нравится здешний суровый климат. Ведь кто попал, тут жить не сможет. И это напоминает им об их выносливости и силе. Первая местная поговорка, которой Петр научил миру, была такой. Медведи срут в лесу, остальные срут на Бьёрнстад, а Бьернстад срал на всех. К чему-то за годы жизни в Бьёрнстаде мира привыкла. Но есть вещи, которые она до сих пор не могла понять. Например, почему в городке, где все ловят рыбу, нет ни одного суши-бара? Или почему люди, живущие в таком суровом климате, которые не каждый дикий зверь выдержит, никогда не могут напрямую сказать то, что думают? Молчание в Бьорнстаде всегда идет рука об руку со стыдом. Мира никогда не забудет, как Петер ответил ей на вопрос о том, почему все местные так ненавидят жителей больших городов. Да там совсем стыд потеряли! Петр всегда думал о том, что скажут люди. Он просто из себя выходил, когда их приглашали в гости, и мира покупала слишком дорогое вино. Поэтому он отказался переезжать в дорогую виллу на холме, хотя зарплата мира вполне это позволяла. Они жили в своем маленьком домике в центре города только из скромности. Сколько бы мира не соблазняло Петра тем, что в новом особняке будет больше места для его виниловых пластинок. Прошло десять лет, а Мира так и не научилась жить в согласии с городком. Разве что сосуществовать. Здесь было так тихо, что ей хотелось купить ударную установку и устраивать на улицах карнавальное шествие. Она снова прибавила звук в магнитоле, забарабанила по рулю, стала подпевать так яростно, что чуть не съехала в кювет, когда волосы застряли в зеркале заднего вида. Есть ли ей дело до спорта? Вовсе нет. Ее интересует не спорт, а человек, который им занимается. Она мечтает о том, что однажды наступит лето, когда ее муж сможет посмотреть своему городу прямо в глаза, не опуская взгляда. Грудь Суны вздымалась и опускалась под тяжестью мощных плеч, когда он направлялся к Ледовому дворцу. Впервые в жизни он чувствовал себя на свой возраст. Тело стало каким-то бесформенным и дряблым, будто кто-то натянул тренировочный костюм на мешок с монетами. И все же, когда он открыл дверь, на него, как обычно, снизошло умиротворение. Ледовый дворец был единственным местом на земле, которое он по-настоящему понимал и знал. Он попытался вспомнить все, что получил здесь и не думать о том, что придется отдать. Жизнь, посвященная спорту. Немногие могут этим похвастаться. Было на его веку несколько фантастических моментов, к тому же на его глазах родились два гениальных хоккеиста. Горлопанам из больших городов никогда не понять, как можно в крошечном хоккейном клубе воспитать настоящий талант. Это все равно, что увидеть цветущую вишню в зимнем саду. Можно прождать годы, целую жизнь, и даже не одну, и лишь однажды увидеть такое чудо. Дважды такого случиться не может нигде. Только здесь, в Бьёрнстаде. Первым таким случаем был Петер Андерсон. С тех пор прошло больше сорока лет. Суну тогда еще работавший тренером основной команды, заметил его среди учеников конькобежной школы. Маленький, тощий пацан в перчатках отца пьянчуги и с синяками по всему телу, которые все замечали, но вопросов никто не задавал. Хоккей был его единственным прибежищем и невероятным образом изменил его жизнь. В один прекрасный день пацан стал взрослым мужчиной. Он поднял до второго места в стране почти разорившийся клуб, который все уже скинули со счетов, и, продравшись через лес к звездам, ушел в НХЛ. А потом судьба трагическим образом отняла у него все. Именно тогда, после похорон, Суны позвонил им с Мирой в Канаду и сказал, что клубу Бьернстеда Нужен спортивный директор. Что город и клуб никуда не делись, и их надо спасать. А Петеру было необходимо кого-то спасти. Вот так семья Андерсон вернулась домой. В другой раз это случилось без малого десять лет назад. Суна и Петр откололись от поисковиков, которые цепочкой прочесывали лес, потому что Суна понял, что искать надо хоккеиста. Они просто семилетнего мальчишку, как думали все остальные. Они нашли кевина на рассвете, с отмороженными щеками и взглядом дикого медвежонка. Петр нес его домой. Суны молча шел рядом, жадно вдыхая воздух. Среди зимы послышался аромат цветущей вишни. Когда в тот же год один молчаливый игрок основной команды решил, что проиграл борьбу с постоянными травмами и собственной бестоланностью, Суна поймал его на парковке. Он различил в нем гениального тренера, тогда как все видели лишь игрока-неудачника. Игрока звали Давид. Он прошептал, что тренер из него никудышный. Но Суны вручил ему свисток и ответил. «Тот, кто считает себя отличным тренером, никогда им не станет». Первой командой Давида оказались те самые семилетки, среди которых был Кевин. Давид сказал им, вы должны победить. Они победили. И так было всегда. Теперь Кевину исполнилось 17. Давид был тренером команды юниоров, а в следующем сезоне станет и тренером основной команды. Вместе с Петером они, как преуспевающая святая троица, Руки на льду, голова на штрафной скамье, мозги в кабинете. И эти замечательные находки приведут сунок к полному краху. Петр вышвырнет его на улицу. Давид займет его место, а Кевин докажет всем, что решение было правильным. Этот пожилой человек видел будущее. Теперь оно осталось в прошлом. Он открыл дверь в Ледовый дворец, и его окружили знакомые звуки. Почему ему так важен спорт? Потому что без него настанет тишина. Почему? Амату никогда не задавали этот вопрос. Хоккей делал больно, требовал нечеловеческих жертв, физических, психических, душевных. Хоккей ломал ноги. Рвал связки и заставлял подниматься до рассвета. Он съедал все время и высасывал все силы. Так почему же? Потому что однажды, в детстве, он услышал, что бывших хоккеистов не бывает. И сразу понял, о чем речь. Это случилось, когда Амату было пять лет, и он ходил в секцию конькобежцев. К ним пришел тренер основной команды, чтобы поговорить с детьми. Суна уже тогда был грузным пожилым мужчиной. Он посмотрел Амату в глаза и сказал, «Кто-то из вас родился с талантом, кто-то без. Кому-то все достается бесплатно, кому-то не достается ничего. Но знай, что на льду все равны. И запомни, воля всегда побеждает удачу». Ребенка ничего не стоит обольстить, сказав, что если ты достаточно сильно чего-нибудь хочешь и делаешь ради этого все возможное, то ты в своем деле станешь лучшим. А кто, как Ниамат, хотел этого больше всего на свете? Для них с мамой хоккей был дорогой в общество, и даже больше, для него он был дорогой в большой мир. Тело болело, каждая клеточка умоляла его прекратить, но он разворачивался. Смаргивал пот, крепче сжимал клюшку, впивался коньками в лед. Быстрее, сильнее, снова, снова, снова. Со временем все явления и предметы переживают себя и перестают удивлять. Так бывает и с людьми, но в первую очередь с хоккеем. Над ним бились лучшие умы человечества. Учебники один другого толще сокрушали до молекул теорию за теорией. Большую часть дней всем кажется, будто уникальных идей больше не осталось. Все, что можно, уже придумано, сказано и записано более или менее уверенными в себе тренерами. А бывают и другие дни, когда на льду происходит откровение, которого словами не передать. Неожиданное, меняющее все на корню. Подготовиться к такому нельзя. Если хочешь посвятить себя хоккею, просто раскройся и поверь себе в тот миг, когда ты это видишь. Вахтер подошел к трибунам, чтобы закрутить новые гайки на старых перилах. Увидев в дверях Суна, он удивился. Никогда тот не приходил так рано. — Ты сегодня с первыми петухами! — прокудахтал вахтер. — Перед отбоем самый роботун нападает, — устало улыбнувшись, ответил Суна. Бахтер печально кивнул. Как уже сказано выше, увольнение Суны для всего Бьернстада было секретом Полишинеля. На полпути к трибуне Суны вдруг остановился. Бахтер удивленно взглянул на него, а Суны кивнул на мальчика, катавшегося на льду. Прищурился. Зрение уже теряло остроту. — Кто это? — Амат из детской команды. — Что он здесь делает в такую рань? — Да вот, приходит каждое утро. Парень тем временем разложил на льду между линиями в качестве разметки свои перчатки, шапку и куртку, на бешеной скорости понесся вперед и, достигнув отметки, резко сменил направление, а потом, не снижая темпа, остановился как вкопанный и словно взорвался. Шайба не отрывалась от клюшки ни на мгновение. Туда и обратно. И так пять раз. Десять. С тем же азартом. Удары по шайбе и всякий раз она попадала в одно и то же место на сетке. Снова, снова. Каждое утро? Его кто-нибудь наказал? Удивленно пробормотал Суна. Просто он обожает хоккей. Ты что, старик, забыл, как это бывает? Прокудахтал в ответ вахтер. Суна ничего не ответил. Лишь буркнул что-то своим часам и продолжил карабкаться по трибуне наверх. Ближе к последнему ряду он снова остановился. Попытался забраться выше, но сердце не позволяло. Суна заметил Амато еще в кникобежной секции. Он помнил всех мальчиков, но этого тогда как следует не разглядел. Хоккей вознаграждает тех, кто не ленится повторять одно и то же снова и снова. То же упражнение, те же движения. До тех пор, пока реакция не отпечатается раскаленным клеймом у тебя в спинном мозге. Шайба не только скользит, она рикошетит, поэтому ускорение гораздо важнее, чем постоянная максимальная скорость, а сонастроенность глаз и рук важнее, чем сила. Лед оценивает тебя по способности менять траекторию и соображать быстрее других, это и отличает великих от большинства. В наши дни хоккей удивляет редко, хотя и такое случается. Причем случается в те моменты, когда мы совсем не готовы И надо просто довериться происходящему Когда эхо вспарывающих лед коньков донеслось до верхнего ряда трибуны Где стоял Суна, тот недоверчиво вздохнул и бросил через плечо последний взгляд Он увидел на площадке пятнадцатилетнего мальчика Который развернулся, мягко держа клюшку в руках Затем взял разбег и снова набрал предельную скорость. Это мгновение стало для Суны благословенным. Его он запомнит на всю жизнь. В третий раз в Бьорнстаде случилось невероятное. Бахтер оторвался от своих гаек и увидел, что старик опустился на кресло в верхнем ряду. Поначалу ему показалось, что Суна нехорошо. Но вскоре он понял, что просто никогда не видел, как тот смеется. Суны жадно втягивал ноздрями воздух. На глазах выступили слезы. Аромат цветущей вишни плыл по ледовому дворцу. Почему людям так важен спорт? Потому что он рассказывает истории.